Я не злая. Просто считаю, что каждому воздается по делам его. Вот и соседи, адвокат и священнослужитель подтвердят истинность моих слов. Но ведь Карина никого не убивала. — Вы уверены? — скинула брови старуха. — А вы знаете, сколько у нее было абортов? А ведь все это загубленные жизни. Кудеяров решил сменить тему. Я слышал, что в школе освободилась ставка социального педагога.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 «Была бы на самом последнем месте. Какой из нее социальный педагог? И почему она вдруг должна была меня просить об этом?» Они перешли дорогу и подошли к раскрытым настежь воротам резиденции Ашимова. На территории стояли накрытые столы, на которых теснились самовары, блюда с конфетами, баранками, выпечкой и пирогами. «А про эту Карину я скажу вам. Что за загубленной жизни?» «Она ответит перед Богом», — со злостью произнесла друян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 Молодой высокий таджик. Он подошел к креслу и что-то сказал Ашимову. Тот ответил. Парень наклонился, и Рустам Фарухович его поцеловал. Тут же Ашимов нашел взглядом участкового и подозвал его взмахом руки. Францев подошел, и Рустам Фарухович показал ему на молодого таджика. Это Фарид. Он друг моего несчастного сына. Я его тоже люблю. Вот это наша национальная тюбетейка —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 Смешно, конечно. Дрались люди иногда. Или кто-то залезал в чужую машину, чтобы украсть что-то. Однажды подъехал внедорожник, из которого вышел здоровенный парень и пошел оплачивать. А рядом стояла другая машина. Вдруг из внедорожника вышла девушка и открыла дверь соседней машины. Я подумал, что она хочет что-то украсть. Увеличив изображение. Но она, наоборот, что-то достала из своего автомобиля,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 но это поймет лишь тот, кто сам имеет детей. Если Господь приказал людям плодиться и размножаться, то величайший грех для человека — не следовать этому. Молодая женщина поразовела а Кудеяров продолжал. «Отец наш небесный благословляет каждый союз детьми не только за любовь к себе самому, но и за любовь земную. Вы кто, чтобы говорить это? Негромко»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 и показал моток кевларового троса. Нашли для меня. А предыдущий продали три месяца назад. Точно не помнят кому, но утверждают, что мужику. Пока возвращались в опорный пункт, Францев заскочил еще в магазин тысячи мелочей. Заскочил, не собираясь ничего покупать, предупредив, что хочет просто посмотреть. День пока еще только начинался, и что он принесет, было неизвестно.